Глава 19. Мир внутри рухнул. Занятия в Раинтальян начались несколько минут назад, но преподаватель дожидался опаздывающих студентов. Он что-то активно печатал в ноутбуке, в то время как студенты переговаривались между собой обо всем на свете. Ария сидела вместе с Германом, так как Тит и Мэри задерживались дома, В аудиторию прошли Аарон и Фабио. Ари подняла глаза и увидела, что Аарон подстригся. И на голове у него больше не было кучерявой шевелюры. Он, несмотря на девушку, прошел мимо, что-то активно рассказывая своему другу. «Ему идет, кстати», — заявил Герман, увлеченно рисующий какие-то пейзажи в тетради. «Ты это о чем? Ты на Аарона сейчас посмотрела, я заметил. На лице паренька нарисовалась улыбка. «Стрижка ему идет, — говорю. Хотя с таким лицом все подойдет». Ария усмехнулась и завязала волосы в небрежный пучок. «Ничего особенного не вижу. Серьезно? По-моему, очень симпатичный». «Так, ну что, все собрались?» Преподаватель встал с места и посмотрел на студентов. «Больше никто не придет, — У меня для вас парочка новостей. Извиняюсь. Тит забежал в аудиторию и направился к скамье. Молодой человек был в объемной розовой толстовке, которую успел приобрести с утра. Герман широко улыбнулся, посмотрев на парня. Ему очень льстило, что до Тита наконец долетели его слова. Танцор сел позади них и достал конспекты. «А где Мэри?» — шепотом спросила Ария, повернувшись к другу. «Сказала, что попозже придет». Ария с Германом удивленно переглянулись. «Она же никогда ничего не пропускает». Мэри в последнее время немного расслабилась, но не думаю, что на это стоит обращать внимание. «Скоро все вернется на круги своя», — ответил Тит. «Итак». Мужчина остановился посередине кабинета, Искрестил руки. Во-первых, я надеюсь, что вы уже все в курсе ваших парных испытаний через две недели. Списки вам выдали. Еще раз напоминаю, заранее познакомьтесь с партнером. Испытание необходимо пройти успешно. Ария несмело повернула голову и встретилась взглядом с Араном. Молодой человек сразу же отвернулся и уставился на преподавателя. Во-вторых, «Вы все относительно новенькие жители Орлеана, так что не в курсе некого ритуала сплочения, который организуется преподавателями, чтобы вы лучше узнали друг друга и жили мирно. Если вы воспитываете в себе уважение к окружающим, конфликты и драки не будут создаваться. На несколько недель всей группой мы выезжаем в пригород Орлеана и заселяемся в огромный дом. Как вам новость?» Преподаватель вдохновленно расправил руки, и широкой улыбкой уставился на студентов. В ответ послышалось глухое молчание. Ребята глядели на него с каменными лицами. Для полной атмосферы не хватало лишь кваканья лягушек на фоне. Он откашлялся и вмиг стал серьезным. «Отказы не принимаются!» «Какая мерзость!» — взвыла Эстелла. «Вы меня, конечно, извините, но я не собираюсь жить с некоторыми личностями». Она покосилась на Арио. Та, лишь недовольно ухмыльнулась. «Вот и избавитесь от своих неприязней. Только представьте!» Лицо мужчины снова озарила счастливая улыбка. «Мы будем веселиться, ловить рыбу и варить уху, жарить зефир, вечерами рассказывать истории у костра и играть на гитаре. Кстати, кто-нибудь из вас играет на гитаре?» Половина учеников посмотрела на Аарона. Я играю только для себя. Даже не просите. Аарон, нельзя же быть таким единоличником. Берите гитару, и все тут». «Я не беру гитару, и все тут». «Чего ты выделываешься, дорогой?» Эстелла прикоснулась к его руке. «Пару песен сыграешь, и от тебя отстанут». Молодой человек отстранился, ничего не ответив. «Ладно, не хотите, как хотите». В общем, надеюсь, что вы все поняли. Передайте это тем, кто пропустил занятия. А теперь приступим к лекции. Сегодня я включу фильм, который сделал один из бывших учеников. Вы все замечательно помните, что на Земле у человека может возникнуть болезнь, которая приведет к его смерти. Кто знает, быть может и из вас кто-то болел. Так вот, фильм о тяжело больной девушке. Она болела раком. «Мне хотелось бы напомнить вам, что пусть в орляне нам не опасны подобные недуги, вы все равно должны ценить каждый момент жизни». Он нажал кнопку пульта, и на экране включилась яркая картинка, где уже в первом кадре появилась юная девушка без волос. Она смотрела в камеру и плакала. Лицо Аарона побледнело. Он отвернулся от экрана и стиснул в кулаки пальцы. Сердце так больно жалость, что перед глазами запрыгали черные пятна. Аарон, вы почему не смотрите?» Спросил преподаватель, но парень не обратил на него внимания. Он попытался восстановить дыхание, часто заморгал. Паника подкралась так близко, что у него на лбу проступили бисерины пота. Аарон, вы издеваетесь сегодня надо мной?» Ария потянулась к парню, поняв, что с ним что-то не так. Его вид сильно испугал ее. «Аарон!» — шепнула она. Он посмотрел на нее и застыл. Казалось, на целую вечность. А затем заторможенно повернулся к преподавателю и отрезал. «Простите, задумался». «Задумался? Сосредоточьтесь на фильме, будьте добры!» Аарон послушно уставился на экран. Но как только незнакомка начала свой рассказ... В его душе словно что-то перевернулось, сломалось. Он резко подскочил с места и, как пуля, вылетел из помещения. «Да что с ним?» Фабио тоже встал и хотел было выйти за другом, но преподаватель остановил его. «Сядьте, Фабио, никто сейчас не выйдет из этой аудитории. Смотрим фильм». Тем временем Аарон вырвался в коридор и почувствовал, как затряслись руки». Он пытался дойти до уборной, но ноги заплетались, а тело сотрясало дрожь. Аарон оперся о стену и скатился по ней, крепко зажмурив глаза. «Я устала сдавать анализы, Аарон. Сколько можно?» Девушка поправила густую копну кучерявых волос и надула губы. «У меня просто гемоглобин понизился, а ты заставил меня пройти столько тестов. Лу!» «Не веди себя как ребенок. Ты же понимаешь, что за здоровьем нужно следить. Твое здоровье очень важно для меня. И поэтому ты слил последние деньги на кучу ненужных анализов?» «Луна Ариас, пройдите, пожалуйста», — послышался голос доктора из кабинета. «Пошли». Аарон взял сестру за руку и потащил за собой. Они сели напротив доктора и внимательно наблюдали, как тот пересматривает бумажки. «Пожалуйста, скажите ему, что у меня понижен чёртов гемоглобин. аран уже все нервы мне вытрепал». Мужчина отложил бумаги и как-то встревоженно взглянул на молодых людей. «Мисс Ариас, мы назначили вам столько анализов, чтобы поставить точный диагноз и ни в коем случае не ошибиться. Скажите, со зрением не произошло никаких изменений?» Девушка напряглась. Эм, сложно сказать, но скорее да, чем нет. Недавно в магазине я не смогла разглядеть буквы на ценнике, хотя раньше хорошо их видела, но я не придала этому значения. Стоило сказать нам, Лунна. Он перевел серьезный взгляд на Аарона, сердце которого колотилось, как сумасшедшее. Простите за прямоту, но будет лучше, если я скажу, как есть. У Лунный рак рак головного мозга с метастазами которые начали распространяться и скорее всего ударят по зрению одна секунда несколько слов мир будто бы рухнул аран в упор смотрел на врача, но не понимал ни слова ему внезапно показалось что он очутился в ночном кошмаре что все это просто плохой сон он повернулся к сестре, но она даже не шевелилась так и сидела с невозмутимым выражением лица. «Но ведь лечение есть? Это же лечится, верно?» Наконец очнулся парень. «Луна, я понимаю, что вам сейчас тяжело все это слушать. Не могли бы вы подождать в коридоре? Вам принесут воды. Не нервничайте, все будет хорошо. А мы пока поговорим с вашим братом». Девушка кивнула и поспешно вышла из кабинета. Аарон продолжал с надеждой смотреть на доктора аран рак головного мозга не лечится, тем более у нее уже не начальная стадия. Если бы вы обратились раньше, возможно, мы бы попытались что-то сделать. Безусловно, мы назначим лечение, которое продлит ей жизнь, и будем надеяться, позволить сохранить ее зрение. Но на моей памяти на такой стадии не вылечился еще ни один человек». Слова доктора эхом зазвучали в ушах Аарона. Легкие сдавило – жало. И он заплакал, как мальчишка, как беспомощный ребенок. Он схватился руками за голову и тяжело задышал. Аарон, мне очень жаль. Нет. Парень встал со стула и презрительно прищурился. Мы вылечим ее. Я найду деньги. Сколько вам нужно? Назовите любую цену. Ее можно вылечить. Я ее вылечу. Здоровье за деньги не купишь. Есть болезни, от которых не спасет никакая сумма. И это нужно просто принять». «Принять?» — взорвался парень и шагнул вперед. «Да у меня больше никого нет. Ей всего восемнадцать, вы понимаете?» «Над ней полжизни издевались родители-наркоманы. А я не мог помочь, потому что эти уроды засунули меня в психушку, в которой я пробыл три года». Я считал секунды, чтобы вернуться и забрать ее. Ее избивали. Ее заставляли курить, пить. К ней приставали пьяные отморозки. Она голодала, ходила в рваной одежде в школу и терпела унижения от избалованных, испорченных подростков. И вы хотите сказать, что после всего этого она ослепнет и умрет в мучениях от рака? Что лечения не существует? А не пойти ли вам к черту? Аарон вылетел из кабинета и со всей силы хлопнул дверью. По пустому коридору университета неспешно шагала Марибель с бургером в руках. Она не накрасилась утром, натянула белую толстовку, спортивные штаны и массивные кроссы в тон. Пряди растрепанных светлых волос выбивались из-под капюшона. Неожиданно она увидела Аарона, сидящего на полу с закрытыми глазами. Его трясло аран что с тобой?» Девушка отбросила бургер и рухнула рядом с ним на колени и со всей силы ухватилась за его плечи. «Эй, аран Молодой человек открыл глаза и почувствовал облегчение. На щеках застыли дорожки от слез. «Господи, что это было?» Испуганно залепетала мэр. «Ты в порядке?» «Ага, все нормально. Спасибо». Аарон вытер рукавом лицо. «Не рассказывай никому, что видела меня здесь, ладно?» Он хотел было встать, но девушка остановила его. «Если тебе нужна помощь, скажи. Я же вижу, что у тебя что-то случилось. Прошлое со мной случилось. Ничего катастрофичного». «Ладно. Не хочешь, не рассказывай. Может, будешь?» Она протянула ему еще один бургер припрятано в сумочке. Парень слегка поморщился, и девушка закатила глаза. «Можем сходить в кафе, если хочешь. Закажешь что-нибудь другое. Ты же не пропускаешь пары». Арам поднялся с пола, и она последовала за ним. «Плевать!» Блондинка равнодушно откусила большой кусок и начала жевать его с набитыми щеками. «У тебя все нормально?» «Если честно, выглядишь не очень». «Да что такое?» Громко взвыла Мэри. Из ее рта вылетел кусочек помидора. Прямо на Аарона. «Ой, прости!» Она смахнула его с кофты парня. «Почему все так одеваются, и им слова никто не скажет? Та же Ария. Но как только я начала носить подобные вещи, все спешат сообщить мне, что я плохо выгляжу». «Ты красивая, Мэри». Просто все привыкли видеть тебя еще более красивой. Ты же одна из самых привлекательных девчонок в универе. Вечно накрашена, вечно в платьях и на каблуках. Выглядишь в обычные дни лучше, чем некоторые в праздничные». Она расплылась в довольной улыбке, посмотрев на Аарона. «Не ожидала, что ты заметишь подобное. Парни замечают куда больше, чем ты думаешь». Но ты мне не нравишься, сразу говорю. Не в том смысле. Ну, ты поняла. Он усмехнулся и слегка потрепал ее по голове. Зато на тебя пускают слюни. Большинство студентов, Райан Тельян. Так что будь собой. И забей на те невзаимные чувства, которые тебя так тревожат. А ты откуда знаешь? Я много чего знаю. Я пойду. А ты сними эти вещи и отдай Харе. Ее привычно видеть в подобных балахонах. Носи свои платья и покоряй всех. Парень подмигнул ей и хотел было уйти, но Мэри крепко обняла его. Брюнет закатил глаза, но все-таки с неохотой обнял ее в ответ. «Ну все, хватит». Арен попытался отстраниться, но она бойко вцепилась в его плечи. «Не порть момент. Я действительно благодарна тебе. Никогда бы не подумала...» что ты способен сказать нечто подобное. Тебе, кстати, очень идет новая стрижка. И еще...» Она задумчиво посмотрела в его оранжево-карие глаза. «Прошлое на то и прошлое, чтобы отпустить его. Там много боли, много ошибок. Но именно оно сделало нас теми, кем мы являемся сейчас. А сейчас ты хороший человек. Немного противный порой, но хороший. Помни это». Парень застыл на миг, а потом тепло улыбнулся, кивнул и пошел прочь.